Дэвяш повернулся к Лизе. «Пришло время обсудить ваше наказание». Словно по сигналу вперед шагнула фигура, сжимающая в руках медицинский саквояж. Длинные черные волосы снова были заплетены в косу. Сурина. Три часа четырнадцать минут. Монг лез по крутой тропе, следом за обнаженной спиной одного из людоедов Впереди карабкались на гору человек десять туземцев, Еще человек 40 следовали сзади его войско Черное небо проливалось дождем. Но, по крайней мере, ветер почти утих, лишь изредка налетая резкими порывами с стороны зазубранных вершин. Монг сознательно тянул с выступлением, дожидаясь, когда эпицентр урагана окажется над островом. Заминка была мучительной, однако терпение Монга позволило приоткрыть окошко надежды. Он упорно продолжал продвигаться вперед. Хотя тропа, по которой они поднимались, была высечена глубоко в скалах и частично защищена от непогоды, от затяжного ливня, камни стали предательски скользкими, так что порой приходилось карабкаться на чвеньках. Монка глянулся назад. Следом за ним поднимались Райдер и Джесси. Дальше за ними растянулась цепочка туземцев, разукрашенных перьями, ракушками, древесной корой, птичьими когтями и костями. Костей было много. Импровизированный штурмовой отряд был вооружен короткими копьями, луками со стрелами и заостренными дубинками, однако у половины людоедов были также старинные винтовки и даже несколько автоматов советских АК-47 и американских М-16 и сумки с запасными обоями и магазинами. Судя по всему, Пираты расплачивались людоедами за гостеприимный приют не одним только двуногим мясным скотом. С высоты открывался панорамный вид на черные воды лагуны. В центре праздничным тортом сиял круизный лайнер. Именно он и был целью штурмового отряда людоедов. Похоже, завороженные туземцы были готовы выполнить любое пожелание рангады царицы-ведьм а рангады изволило захотеть круизный лайнер. Ее желание и приказы переводил молодой Джесси. Он владел малайским, и поскольку этот язык был основным у пиратов, людоиды тоже его понимали. Они прониклись благоговейным почтением к молодому студенту-медику, который понимал язык их царицы и передавал им волю рангады. Она даже благословила юного переводчика милостивым поцелуем в щеку, Никто не смело слушаться Джесси. Но, хотя его роль в организации нападения была незаменимой, замысел целиком прилежал Монку. Он повернулся к круизному лайнеру спиной. заводами лагуны, несомненно, велось постоянное наблюдение, поэтому штумовать корабль на лодках было равносильно самоубийству. Но о том, чтобы добираться вплавь, не было и речи. Даже с такой высоты... Просматривались светящиеся пятна, мелькающие в воде. Взбудораженные грозой обитатели лагуны поднялись с глубин, чтобы охотиться на мелководье. Следовательно, оставался только один выход. Штурмовой отряд взбирался все выше и выше на крышу мира. Наконец он достиг огромных стальных опор и толстых тросов, на которых держалась натянутая над островом сеть. Монка кинул ее взглядом. По сети хлистал ливень, промочивший насквозь слой зелени, уложенной на сеть для маскировки. Определенно кто-то прилагал все силы, чтобы укрыть остров от посторонних глаз, и Монг предполагал, что в этом были заинтересованы не одни только пираты. Словно в доказательство его сломав, один из людоедов подбежал к ближайшему тросу и, оттолкнувшись босыми ногами, забросил свое гибкое тело вверх, Он исчез с противоположной стороны сетки, и точно же вниз упала веревочная лестница. Туземцы по очереди полезли наверх. Монг повернулся к Джесси. — Еще не поздно вернуться вниз к Сьюзан. Она ждет на берегу. Мы подберем вас обоих. Молодой студент смахнул с лица прядь мокрых от дождя волос. — Я иду с вами. Кто вам будет переводить? Прежде чем Монг успел что-либо возразить, Джесси схватил лестницу и быстро полез вверх. Следующим был Райдер. Проходя мимо монка он похлопал его по плечу.